Билия. Элизабет Чедвик «Зимняя корона» Примечание для слушателей В романе я называю королеву Алиенорой, а не Элеонорой, потому что так она называла себя. И именно так ее имя написано в составленных ею хартиях и упоминается в англо текстах. Мне показалось, что будет уместно таким образом признать ее заслуги. Глава первая Вестминстерское аббатство, Лондон, декабрь 1154 года. В то самое мгновение, когда Теобальд, архиепископ Кентерберийский, возложил на чело Алиеноры тяжелую золотую корону, ребенок в ее утробе бойко стукнул ножкой. И этот толчок отозвался во всем теле матери. В окна аббатства, выполненные в романском стиле, пробивался ясный зимний свет — заливая гробницу короля Эдуарда и исповедника и озаряя бледным сиянием помост, на котором Нора сидела рядом со своим мужем, новопомазанным королем Англии Генрихом II. Генрих уверенно держал в руках инкрустированную драгоценными камнями державу и меч суверена. Его губы сжались в твердую прямую линию, а серые глаза смотрели целеустремленно. В смешении мрака и света Его борода сверкала медно-рыжим, он излучал жизненную энергию и пыл, как и полагается юноше 21 года от роду. Он уже носил титулы герцога Нормандии, графа Анжу и герцога-консорта Аквитании. И еще с тех пор, как в 14 лет возглавил свой первый военный поход, был тем, с кем нужно считаться. Архиепископ отошел, и Алиенора почувствовала, как на нее, будто яркий и неподвижный луч света, устремилась внимание всех собравшихся под сводами собора. Здесь собрались епископы, крупные феодалы и английские бароны, чтобы стать свидетелями знаменательного события, принести присягу новому монарху и вступить в эпоху мира и процветания. Все надеялись, что молодой король и его плодовитая королева залечат раны, нанесенные десятилетиями гражданской войны. Все было проникнуто духом сердечного воодушевления. Все стремились добиться от нового государя благосклонности и выгоды. В ближайшие месяцы Алиеноре и Генриху предстояло отделить алмазы от груды обычных камней и избавиться от ненужного. Алейнора надевала корону во второй раз. Более 15 лет она была королевой Франции, пока ее брак с Людовиком не был аннулирован по причине кровного родства. Это был удобный предлог, чтобы скрыть истинные основания для развода. Куда важнее было то, что Алейнора родила Людовику в браке лишь двух дочерей и не сумела подарить сына. С Генрихом, Она состояла в куда более близком родстве, чем с первым мужем. И при мысли об этом Алейнора сардонически усмехалась. Деньги, влияние и человеческие страсти всегда имели большее значение, чем совесть и божьи заповеди. За два года брака с Генрихом у нее родился здоровый сын, а к концу зимы она ожидала еще одного ребенка. Генрих поднялся с резного трона короля Эдуарда-исповедника и все опустились перед ним на колени и склонили головы. Он протянул руку Алии и Норе, королева присела в реверансе. Шелковые юбки с золотым водопадом заструились вокруг ног. Генрих поднял ее, крепко сжав пальцы, и они обменялись ликующими взглядами. Оба понимали, насколько значителен этот момент. Облаченные в горностаевые мантии, рука об руку, Они шли по широкому нефу, аббатство, следуя за сверкающим драгоценными камнями крестом архиепископа. Дым Ладана и облачка пара от жаркого дыхания медленно поднимались в небо. Алеинора ступала величественно, высоко держа голову и выпрямив спину, чтобы не потерять равновесия из-за тяжелой, усеянной драгоценностями короны и разбухшего живота. С каждым шагом ее платье сияло и переливалось, а хор пел торжественную хвалу. Голоса певчих взмывали ввысь, чтобы сплестись с ароматным дымом и вознестись к небесам. В ее чреве весело ворочался ребенок, выгибаясь и толкаясь. Судя по всему, будет еще один мальчик. Полутора годовалого первенца они оставили в Тауэре под присмотром кормилицы. И однажды с Божьей помощью он тоже будет помазан на царство в этом соборе. За стенами аббатства, несмотря на пронизывающий декабрьский холод, собрались толпы простолюдинов, стремившихся полюбоваться на прекрасное зрелище и поприветствовать новых короля и королеву Англии. Стражники и распорядители держали толпу на расстоянии Но настроение царило радостное, тем более, что придворные принялись осыпать собравшихся серебряными монетами и бросать в толпу небольшие буханки хлеба. Алеинора наблюдала за толчеей, внимала возгласом благословения и одобрения, и хотя она почти не понимала по-английски, чувства подданных были понятны. «Нас принимают с радостью», — улыбаясь, сказала она Генриху. «Конечно, после стольких лет войны». Широко улыбнулся он в ответ, но перевел взгляд собатства на Вестминстерский дворец и на мгновение озабоченно нахмурился. Когда-то это была величественная резиденция, но в последние годы правления короля Стефана здание пришло в упадок. Чтобы сделать его пригодным для проживания, требовался срочный ремонт. пока Генрих вел государственные дела в Тауэре, а домашние покои устроил за рекой в поместье Берманси. «Но ты права», — добавил он. «Мы начинаем с высокой ноты. Дождет нас процветание». Он положил руку на ее округлый живот, намеренно выставленный на обозрение подданных сквозь распахнутые полы роскошной мантии. «Королева должна быть плодовитой», И никогда это качество не было столь важным, как сейчас в начале правления. Почувствовав, как ребенок сильно толкнул его в ладонь, Генрих восхищенно усмехнулся. «Наше время пришло. Мы должны воспользоваться успехом, ничего не упуская». Взяв у придворного горсть монет, он бросил их в толпу. Молодая женщина, стоявшая в первом ряду с маленьким ребенком, поймала одну из них, ослепительно улыбнулась королю. Алеинора устала, но все еще светилась от радости, когда баржа причалила у Тауэра. Матрос закинул канат на причальную утку и подтащил судно поближе к ступеням. Тут же подоспела прислуга с фонарями, чтобы развеять мрак зимней ночи и сопроводить королевскую чету в апартаменты. Золотые блики рассыпались по темным водам темзы, от которых поднимался солоноватый запах. Даже закутавшись в подбитую мехом мантию, Алиенора стучала зубами от холода. Боясь поскользнуться, она осторожно ступала по покрытым инием дорожкам в своих тонких кожаных башмачках. Оживленно беседуя с придворными, среди которых был его сводный брат Гамелин, Виконт де Турень, Генрих шел впереди, и его голос далеко разносился в ясной ночи. В тот день король поднялся задолго до рассвета. И Алиенора знала, что он не уйдет на покой до глубокой ночи. Зимой свечи и лампы были в их хозяйстве основной статьей расходов. За Генрихом было не угнаться. Алиенора вошла в главную башню и медленно поднялась по ступенькам в свои покои. на мгновение остановившись и приложив руку к животу. Быстро заглянув в отделённый перегородкой ольков, она убедилась, что наследник престола крепко спит в кроватке, укрытой мягкими одеялами и теплыми пледами. Его волосы отливали золотом в свете единственной лампы. Кормилица улыбнулась, уверяя, что все в порядке, и Алиенора повернулась к королевским покоям, Где им с Генрихом предстояло провести ночь перед тем, как на следующий день переправиться через реку в Бермансе. Ставни были плотно закрыты, чтобы не впустить в комнату ночной зимний воздух, а в очаге ярко пылал огонь. Алеинора стала к нему поближе, чтобы тепло окутало ее и прогнало холод навеянный ледяным ветром на реке. Отблески пламени плясали, отражаясь на яркой ткани ее платья, выписывая на шелке самые разные истории. Старшая горничная марчиза подошла, чтобы помочь королеве раздеться, но Алиенора покачала головой. «Нет», — с улыбкой произнесла она, «мне хочется продлить этот день, насладиться им. Другого такого уже не будет». Эмма, сводная сестра Генриха, протянула Алиеноре кубок с вином, и ее карие глаза сияли. «Я запомню этот день на всю жизнь». Всего два года назад, до свадьбы Алиеноры с Генрихом, Эмма жила в аббатстве Фонтевро в доме для мирянок. Она и ее брат Гамилин были незаконно рожденными сводными сестрой и братом Генриха, и обоим он нашел место при дворе. «Мы все его запомним», — сказала Алиенора, И поцеловала девушку она любила Эму, ценила ее кроткую дружбу и восхищалась талантом вышивальщицы вошел генрих энергичный и бурлящий будто котелок на огне он сменил коронационную мантию на повседневную шерстяную котту и надел любимую пару разношенных сапог примечание котта европейская средневековая верхняя одежда туника До колена или ниже. Чем выше статус человека, тем длиннее. Надевалась поверх камизы, прототипа современной рубашки. Примечание редактора. «У тебя такой вид, словно ты готов поплевать на руки и приступить к работе». Одарив мужем многозначительным взглядом, Алиенора осторожно опустилась на стул перед очагом и расправила юбку так, что ткань водопадом закрыла ноги. «Конечно». Генрих подошел к окну и принялся расставлять шахматы из слоновой кости, оставленные на маленькой скамейке. Как ни жаль, приходится мириться с привычками других. Если не дать им выспаться, они тупеют, как неточенные ножи. Он передвинул фигуры на доске, создавая картину «Шах и мат». «Может, тебе все же стоит хоть немного поспать?» Что толку лежать, как мертвый, пока вокруг кипит жизнь? Оставив шахматы, он сел на скамью напротив Алиеноры и взял ее кубок, чтобы глотнуть вина. Ранним утром с рассветом явится архиепископ Кентерберийский. Уверяет, что у него есть кандидат на должность канцлера. Алиенора приподняла брови. При дворе полным ходом шел торг за благосклонность короля и выгодные должности. Из короткого разговора с Теобальтом Кентерберийским Алиенора успела сделать вывод, что архиепископ — лукавый хитрец. За благодушным выражением лица и близоруким взглядом скрывалась стальная воля. Он бросил вызов королю Стефану и помешал старшему сыну Стефана Юстасу объявить себя наследником Англии, за что был на некоторое время сослан. Теобальт поддержал Генриха, и за это ему причитались милости. Архиепископ прославился тем, что умел собирать в своем кругу людей редкого и острого ума. Некий Томас Беккетт, его архидиакон и протеже, сообщил Генрих. Родился в Лондоне, но получил образование в Париже и жаждет продемонстрировать свои способности управления государственными финансами. Сколько ему лет? Чуть больше тридцати. Не в преклонном возрасте, как половина прочих претендентов. Я переговорил с ним на ходу, но особого впечатления пока не составил. Теобальт не просто так выдвинул его кандидатуру. Должна быть причина. Алиину разобрала у Генриха свой кубок с вином. «Само собой, архиепископ хочет посадить кого-нибудь со мной рядом, собирается влиять на то, как я управляю государством и продвигать интересы церкви». Его протеже наверняка очень умен, в этом у меня нет сомнений. Он натянуто улыбнулся. «Однако, если я выберу этого Томаса Бэкета, ему придется поменять господина. Я не против того, чтобы мне служили чистолюбцы, но вот играть с собой не позволю». Услышав в его голосе нотку раздражения, Алиенора бросила на мужа вопросительный взгляд. Генрих встал, беспокойный, будто пес, в незнакомом месте. Преданность — добродетель, которая встречается реже, чем зубастые куры. Мать всегда говорила, что никому нельзя верить, и она права. «Но ей ты доверяешь, не так ли?» Генрих оценивающе взглянул на жену. «Я готов доверить ей свою жизнь, и я не сомневаюсь, что она всегда поступает в моих интересах, но ее суждениям я доверяю не всегда». Наступило тягостное молчание. Алиенора не стала спрашивать, доверяет ли Генрих суждениям жены, потому что подозревала, что будет разочарована ответом. Ребенок снова толкнул ее, и она погладила живот. «Тише, малыш!» – пробормотала она, и горестно улыбнулась Генри. «Он похож на тебя, почти не спит, и всегда в движении. Мне кажется, во время коронации он бежал с кем-то на наперегонки». Генрих усмехнулся. «Наверное, радовался, что родится сыном короля. Что за дети у нас будут?» Он присел рядом с Алейнорой и сжал ее нежные руки своими мозолистыми пальцами, рассеивая ненадолго возникшее между ними отчуждение. И чтобы окончательно загладить недоразумение, как галантный кавалер опустился на полу ее ног и, прихлебывая вину из ее кубка, начал спрашивать ее мнение по вопросам, касающимся назначения других придворных чиновников. Говорил в основном Генрих, а Алиенура слушала, потому что речь шла об английских делах, и касались они людей, которых она едва знала. Но ей было приятно, что мужа интересует ее мнение, и она то и дело высказывала свои суждения. Они пришли к мнению, что Найджела, епископа Или. бывшего королевского казначея, следует уговорить остаться на службе, потому что только он с его огромным опытом сможет привести в порядок казначейство и гарантировать приток доходов в казну. Ричард де Люси, служивший королю Стефану, займет одну из высших должностей в управлении государством, как и Роберт де Бамон, граф Лестер. Мне безразлично, кому служили эти люди в прошлом, сказал Генрих. Мне нужны их выдающиеся способности и преданность. Я сказал, что никому не доверяю, но готов дать подданным, обладающим честной душой и умом, шанс доказать свою верность. И до Люси, и до Бамон знают, что такая служба в их интересах. Алеинора нежно взъерошила кончиками пальцев его волосы, любуясь тем, как отблески пламени играют на рыжевато-золотистых волнах. Ей придется добиться расположения и этих мужчин. В отсутствие Генриха, который не всегда будет находиться в Англии, она должна будет с ними общаться, и пусть они станут ее союзниками, а не врагами. «Сыночка Стефана, глаз спускать нельзя», — продолжал Генрих. «Хоть он и отказался от притязаний на корону, его могут избрать своим предводителем несогласные». Алеинора мысленно перебрала придворных, с которыми ей довелось встретиться за последние недели. Переживший отца младший сын короля Стефана Вильгельм Булонский был приятным, ничем не примечательным молодым человеком на пару лет моложе Генриха. Он чуть прихрамывал из-за давнего перелома и вряд ли годился в великие вожди. Разве что кто-нибудь решит использовать беднягу в своих интересах. «Мудрое решение», — согласилась она и зевнула, прикрывая рот ладонью. Долгий день навалился на нее, у огня было тепло, вино приятно кружило голову. Генрих поднялся. «Пора пожелать тебе спокойной ночи, любовь моя». «Ты не ляжешь в постель хоть ненадолго?» — спросила она с ноткой мольбы. «Ей хотелось завершить этот великолепный день в его объятиях. Позже». У меня еще остались дела». Он нежно поцеловал ее в губы и ненадолго положил ладонь на большой живот. «Ты истинное воплощение настоящей королевы. Я никогда не видел женщины, которая была бы так прекрасна и величественна, как ты сегодня». Его слова смягчили ее разочарование и наполнили Алиенору теплым светом. Она проводила взглядом направляющегося к двери Генриха Он ступал так же бодро, как и утром. На пороге он обернулся и одарил ее нежной улыбкой, а потом исчез с порывом холодного воздуха. Алейнора созвала своих дам и приготовилась удалиться на ночь, сожалея о том, что осталась одна. Но все же весьма довольная этим долгим днем. Оруженосец Генриха. осторожно постучал в дверь, взятого в наем дома на улице Истчип в нескольких минутах ходьбы от Тауэра. Засов отодвинулся, и служанка молча впустила молодого человека и его вельможного господина, после чего закрыла дверь и преклонила колени. Не обращая на нее внимания, Генрих устремил взгляд на молодую женщину, которая при его появлении присела в реверансе. Она низко склонила голову, и он видел лишь пышную копну пепельно-каштановых волос на фоне бледного льна сорочки. Генрих подошел к ней и указательным пальцем коснулся подбородка, чтобы заглянуть ей в лицо. «Мой король», — сказала она, и ее пухлые губы расплылись в улыбке, которая когда-то его околдовала. «Генрих». Он поставил ее на ноги, прижал к себе и страстно поцеловал. Она обвела руками его шею и нежно, почти кошачье, заурчала. Ощутив тепло ее гибкого тела, он зарылся лицом в ее густые локоны, вдыхая ароматы свежей травы и шалфея. «Ах, Эльбурга! Его голос сорвался. «Ты мила, как весенний лук!» Она уткнулась носом ему в шею. Я и не надеялась, что ты придешь ко мне сегодня. Думала, будешь слишком занят. Ну да, я занят, но для тебя у меня время найдётся. Ты голоден есть хлеб и вино?» Он покачал головой и обхватил ее грудь. «Я сегодня наелся до отвала. Сейчас мне нужно безотлагательно удовлетворить голод другого сорта». Элбурга с тихим смехом высвободилась из его объятий. Взяв с подставки свечу, Она повела Генриха по крутой лестнице в спальню на чердак. Свеча почти догорела, когда Генрих потянулся за одеждой, собираясь уходить. «Не уходи!» Элбурга нежно провела пальцами по его обнаженной спине. Он с сожалением вздохнул. «У меня слишком много дел, любовь моя. Скоро придет архиепископ Кентерберийский, и неуместно встречать его, едва покинув постель любовницы». какой бы соблазнительной эта постель не была. Он поднес ее руку к губам. «Я скоро приду снова, обещаю». «Королева была сегодня очень красивой», — тихо сказала Элбурга. «Это правда, но она не ты». Элбурга выпрямилась и принялась приглаживать растрепавшиеся пряди. «Любовь моя, ты совсем другое дело». Он заправил выбившийся локон ей за ухо. «Есть обязанности, а есть удовольствие. И встречи с тобой — удовольствие». К тому же Алейнора беременна, и он не мог делить с ней постель. Из угла за шторой донёсся тихий плач просыпающегося ребенка. Элбурга набросила сорочку и исчезла за занавеской, тут же вернувшись с рыжеволосым младенцем на руках. «Тише, маленький, тише!» — промурлыкала она. «Видишь, твой папа пришел. Ребенок уставился на Генриха, собираясь заплакать, но тот скорчил ему рожицу, и малыш со смехом уткнулся носом в мягкую белую шею матери, а потом снова посмотрел на Генриха своими круглыми голубыми глазами. Генрих ответил ему радостным взглядом. «Нет ничего хуже вопящего младенца, которого не успокоить». «Я о нем позабочусь», — сказал он. «Этот мальчик — сын короля». У него будет все, чтобы проложить себе дорогу в этом мире». В глазах Элбурги мелькнул страх. «Ты ведь не заберешь его у меня? Я этого не вынесу». «Не болтай, чепухи». Генрих увернулся, чтобы снова поцеловать Элбургу. «Конечно, малышу лучше с матерью. А вот когда он подрастет, станет умнее и сильнее, настанет время учиться, и от материнской юбки парнишку придется оторвать». но сейчас говорить об этом не было нужды. «Мне пора». Он ласково потрепал ее по волосам, поцеловал сына и, уходя, положил на стол толстый мешочек с серебряными пени В дополнение к той монетке, которую Элбурга поймала в тот день у собора. В темном зимнем небе не было и проблеска рассвета, и Генрих решил, что может пару часов понежиться в кресле, а потом подготовиться к визиту архиепископа. По дороге в Таур его мысли были заняты государственными делами, а воспоминания о Белбурге отодвинулись на задворки сознания.